Перелом, день второй, всё ещё вечер. Я немного отдышалась, выпила взвара и могу продолжать. Пока мы сидели, в дверь сунулся было Винс, но ничего не сказал, тихонько ушёл, оставив нас наедине. Что он подумал, интересно, что мы не просто друзья, поссорились, потому он и ходил с Мурной, а теперь помирились? Да какая разница? Его появление привело меня в чувство. Нужно спросить о проклятии. Если Рон не расскажет сейчас, то потом я из него снова не вытяну признаний. «Ты обратился к магу-отступнику за помощью?» Тихо спросила я. «Думал, он поможет избавить ваш рот от проклятия?» «Не подумай, я не осуждаю. Мы все творим иногда страшные глупости». Ой, как нехорошо это прозвучало, будто я всё-таки осуждаю. я закусила губу Я не обращался к нему за помощью Розе. Вздохнул Рон. Век бы не видеть эту шайку. У меня не было выхода. Но почему? Крикнула я, окончательно запутавшись. Рон по обыкновению взъерошил волосы. Задумался. С чего же начать? Помнишь, ты хотела подарить мне амулет на удачу, а я отказался. А еще бы! Небольшая обида снова вспыхнула во мне, когда я вспомнила, как Рон отшатнулся и спрятал руки за спину, будто амулет был измазан грязью. И ты наверняка слышала разговоры о том, что гордый дракон слишком высоко задирает нос и никогда не попросит ни у кого помощи, не примет подарков. «Да, — растерянно согласилась я. — Так вот, Рози...» У подарков и помощи слишком высокая цена, потому что... Потому что... Похоже, Рон впервые готовился произнести это вслух. Знал ли кто-то о природе проклятия, кроме членов его семьи? Может быть, я первая, кому он решился довериться? Я затаила дыхание, чтобы случайно не сбить его с мысли. Потому что я вынужден буду вернуть долг. Любой ценой. Неважно, насколько незначительной была услуга. Расплатиться я должен сполна. Когда-то мой далёкий предок очень сильно обидел человеческую девушку, искренне влюблённую в него. Он обещал ей... Много всего обещал. Но девушка была из простой семьи, и прапрадед не мог на ней жениться, хотя она забеременела. Семья выгнала её из дома, и несчастная пришла под ворота замка, где молила о помощи. Стояла зима. Он крикнул ей из окна, чтобы она убиралась. Я сидела, зажав рот обеими руками. Рон старался рассказывать спокойно, как врач, который сообщает симптомы болезни умирающему. Вот, мол, скоро ваше сердце остановится, но что поделать, таковы факты. Да только я отлично научилась угадывать, что Рон чувствует на самом деле. Он стыдился поступка далекого предка, но увы ничего изменить не мог. А она сначала плакала, потом кричала, а потом успокоилась и сказала: "Если бы только была на свете правда, все твои потомки расплачивались бы за твое вероломство, расплачивались бы и расплачивались" но так и не смогли бы погасить долг. Это были её последние слова. К утру она умерла, замёрзла на пороге. «Какой ужас! Но как же несправедливо, что страдать приходится тебе!» «Иногда я думаю, что это справедливо», — не согласился Рон. Он оперся затылком о стену и некоторое время молчал. «Если честно...» Я не совсем поняла, как работает проклятие, — смущенно прошептала я. Эх, Рози, такое понять можно только на собственном опыте. Рон перешел с патетического языка на обычный и обнял меня. Привлек к груди, зарылся носом в волосы. Но вот давай на пальцах объясню. Представь, что Рута подарила мне амулет. А нет уж, не хочу я представлять Руту. «Ладно, ладно», — улыбнулся он. «Улыбнулся! Ура!» «Представь, что Шур подарил мне амулет, а потом, случайно, даже не зная о проклятии, попросил об одолжении. Например, списать домашку. Нет, неподходящий пример. Списать я бы и так дал». «Попросил бы завязать ему шнурки», — предложила я. Рон скривился, — Наверное, представил, но кивнул. Ну, допустим. И я не смог бы отказать. Долг обязал бы меня исполнять любую, даже наиглупейшую его просьбу. «Навсегда?» — ужаснулась я. Иногда хватает одного ответного шага. Иногда это длится и длится годами. И никто не знает, кто и как измеряет величину долга, Поэтому мы тщательно скрываем ото всех нашу уязвимость. Представляешь, заблучить в рабани кого-нибудь от дракона. Я сглотнула и поёжилась. Но постепенно мы худо-бедно научились жить с проклятием. Главное, как ты понимаешь, никогда не оказываться в должниках, не принимать помощи, услуг и подарков. «Иногда проклятие срабатывает, и тогда, когда считает...» «Если проклятие способно что-то считать и измерять, конечно...» «Что я обошёлся с кем-то несправедливо». «Кого-то обидел, например?» «Да. Кому-то слишком рьяно бил рожу». Горько усмехнул Сарон, и на меня вдруг повеяло холодом. «Лойер!» — выдохнула я. «Он в этом замешан?» Рон прикрыл глаза. Я снова увидела, какой у него усталый вид. Лицо осунулось, и под глазами залегли тени. «Разве Луэр знал о проклятии?» «Не знал, но догадался. Сложил мозаику из деталей. Помнишь вечер знакомств? Еще бы ты дал ему отменную затрещину». С мрачным удовлетворением сказала я. Надо было уже тогда зарыть его в землю. Ещё более кровожадно подхватил Рон. Но кто же знал? Он сказал, что ты его должник, припомнила я. Да. Сказал, я уверен, просто чтобы последнее слово осталось за ним. А потом так тупо получилось. «Рассказывай». Я сидел в столовой, он подошел сзади, пнул стул и вякнул «Эй, уступи ко мне место». Ясно, что нарывался на драку, а я... Рон треснулся затылком о стену. «Стоп, прекрати!» Я обхватила его руками за шею и притянула к себе его голову, наши лбы соприкоснулись. «Ты ему уступил, я поняла». «Ничего, это не ты, это проклятие». Бедный Рон, как же его тогда должно быть корёжило? Лоер так удивился, что просто отстал. А чуть позже по Академии разнеслась новость, что мистер Крикл, наш великий диагност, обнаружил что-то странное в моей крови, но не болезнь. Тогда что? А после того, как его изгнали, у Лоера было время сопоставить детали или... Я думаю, кто-то ему подсказал. «Мак-отступник?» Рон кивнул и снова надолго замолчал, собираясь с силами перед главным признанием. «В тот день, когда ты ждал меня за воротами, он пришел первым, да?» «Помогла я. Подошел и что-то сказал?» «Ты теперь мой слуга, Рон. Пойдем со мной». Меня будто молния пронзила после этих слов. Каково было моему гордому дракону в одно мгновение понять, что его жизнь теперь принадлежит злейшему врагу, что он полностью в его власти. Прикажет что угодно и подчиниться, подчинится, ведь он сильно задолжал, едва не зарыл в землю эту крылатую падаль. Лучше бы зарыл. «Ты поэтому меня гнал, да? Хотел защитить?» Вместо ответа Рон бережно прикоснулся губами к моему виску. За дверью вежливо откашлялся Винс. «Ребятки, может, вам за столом будет удобнее беседовать? Пациенты разошлись, я закрываю лечебницу». «Нам и тут неплохо», — ответила я. «Еще полчаса. Пожалуйста». Винс ушел, бурча под нос, что он где в наши годы думал об учебе.